Ее худенькую фигурку плотно облегал белоснежный брачный наряд. Желтые катурны делали ее немного выше ростом. Когда молодые обменялись всеми торжественными приветствиями, положенными по обычаю, и когда отец и мать девушки поблагодарили императора за то счастье, которое он им подарил, согласившись присутствовать при таком радостном событии, и когда рабы предложили гостям лакомства и напитки, Гай Кальпурний Пизон приблизился к невесте по древней традиции державшей за руку мать, изображая страх перед суженным, а он, в свою очередь, исполняя положенную ему роль в свадебном ритуале, силой потянул ее к себе и властно произнес. «Иди ко мне, Ливия, ты должна быть моей!» «Нет-нет, мамочка, защити меня!» — воскликнула Аристилла, еще сильнее прижимаясь к своей родительнице. Наконец Пизон вырвал Ливию из рук матери и, сопровождаемый гостями, повел по коридору в Атрии. Когда они вышли из дома, то к процессии присоединились слуги, несшие золотую шкатулку с туалетными принадлежностями аристиллы и прялку с пряжей, на которой висело веретено. Не переставая отвечать на поздравления горожан, молодые пересекли Авентинский холм и подошли к храму Дианы-повелительницы, где их поджидали жрецы, авгуры и предсказатели. Через час они поведали о будущем молодых. А в горы вырезали из жертвенного животного желчный пузырь и, осмотрев его, объявили, что все магические знаки благоприятны для брака. Печень они поджарили на огне жертвенника и, как подарок от юноны-прородительницы, разделили между женихом и невестой. Пока молодые были заняты свадебной трапезой, Каллигула, зевнув, обратился к отцу невесты, постумию Ливию. «Никогда бы не подумал, что в наше время еще выходят замуж по любви». До сих пор я видел только браки по расчету и по принуждению. Увы, ты прав, божественный Гай, — ответил постумий. Сейчас девушки слишком рано начинают задумываться о собственной выгоде. Но богам было угодно, чтобы в нашем роду судьбу девушек решал Гименей. Знаю, знаю, — перебил его и еще раз зевнув. Хотя я не понимаю, почему узы Гименей лучше, чем власть какого-нибудь другого бога. Помолчав, он добавил. Но все равно поздравляю тебя, почтенный Ливий, твоя дочь просто очаровательна. О, Август, да отблагодарят тебя все боги за твои добрые слова», — почтительно произнес Ливий, с трудом скрывая страх, вызванный в нем словами императора. «Ну что это, мне она действительно нравится, твоя непорочная дева». Брачная церемония отняла довольно много времени. Только к вечеру праздничное шествие похинуло храм Леоны. Предшествуемые множеством друзей и родственников, державших в руках зажженные факелы, молодые направились домой. Согласно обычаю, невесту взяли под руки две маленькие девочки из благородных семей, у которых были живы оба родители. Третья девочка шла впереди и освещала дорогу сосновым факелом. Следом за ним рабы несли предметы домашней утвари и подарки на шелковых подушках. Ох, дядюшка Клавдий удивленно воскликнул Калигула, увидев супруга Миссалины, который только что вышел из храма и остановился, чтобы перевести дыхание. Ты тоже здесь? Ты применявший библиотеку на битвы гладиаторов, на скачки в цирке и на игры претарианцев в их казармах. Ты, наверное, решил отныне не пропускать ни одного события в городе. А как же истории трусков, ха-ха. Я, убожественный гай. «Да я и не думал», — смутился Клавдий. «Так, случайно проходил мимо. Извини меня, если...» «За что же тебя извинять, старый ты дурачина?» Калигула грубо расхохотался, а потом добавил. «Бедняга, всего ты боишься». Помолчав, он спросил. «Кстати, как великий знаток истории, ты, наверное, сможешь мне объяснить тайный смысл этих предметов, которые несут рабы?» «А, эти тряпки, веретено и шерсть значили многое в те давние времена» когда женщина была в доме и хозяйкой, и работницей?» Приободрившись, ответил Клавдий. «Ведь наши предки не брезговали никакой черной работой. Ох, как же они были скучны, эти честные и доблестные прародители римского народа!» Еще раз зевнув, обронил Калигула. «Увы, это так, божественный Цезарь! Но это же невыносимо — жить одними добродетелями, не позволять себе ни веселья, ни разводов, ни любовниц. Да как же они жили!» Этот вопрос мне задавали многие, и я сам иногда спрашиваю себя об этом. Многое я дал бы за то, чтобы вернуться на четыре века назад и хоть несколько дней посмотреть, как они питаются своим шпинатом или трюфелями.